Поселок Валентиновка. Наши дни. Последний погожий денек перед выходом на службу мы всей командой решили завалиться к Тарасову на дачу. Октябрь в этом году выдался по-летнему теплый. Валентиновка стояла, как всегда, в убранстве величественных корабельных сосен, сочную зелень которых чувственно обрамляла золотая роспись кленов и лип. Солнце пригревало совсем по-летнему. И мы, утеплившись было утром с нескрываемым наслаждением, скинули куртки, свалив их в необъятный багажник Мишкиного лендровера. Генерал встретил нас как радушный хозяин, хотя и ворчал немного по-стариковски, как на прекрасную погоду, так и на пробке на дорогах. Вскоре весело затрещал мангал, и мы, наконец, расселись за большим круглым столом на застекленной террасе старого бревенчатого дома. «Товарищи офицеры», — поднял первый тост генерал, — «первым делом хочу поблагодарить вас за службу. Но прежде чем поставить в этой, без преувеличения сказать, запутанной, опасной операции точку и вручить вам заслуженные награды, я позволю себе прояснить для вас некоторые моменты, оставшиеся за кулисами всей этой истории». Генерал выпил и, крякнув от удовольствия, продолжил. Так вот, три дня назад на участке известной вам заставы генерал хитро подмигнул мне, выбросило на берег тела трех аквалангистов. Они в точности, по словам гидрографов, повторили путь спасательного плота со свеженьким покойником, который оказался в расположении заставы капитана Омолева. Два из них абсолютно никакого интереса для нас не представляют. А вот третий генерал выдержал эффектную паузу. По данным посмертной дактилоскопии, оказался неким Дитером Хоффманом, фюрером СС, лицом, кстати, весьма и весьма приближенным в свое время к Герману Герингу, этокий высокопоставленный офицер для особых поручений. Он безуспешно разыскивался как военный преступник с мая 1945 года и по сей день полициями Польши, Германии, США, Израиля, России и даже бывшей Чехословакии. Последний раз его видели в Берлине осенью 1944 года. А в Москву он прилетел по документам Курта Крауза. Под этим именем он и проживал последнее время в Эквадоре. Вот так вот, вам будет интересно узнать, что полученные с его трупа отпечатки пальцев полностью соответствует тем, которые зафиксированы на месте убийства Веретенниковой, а также на наградном пистолете системы Вальтер, обнаруженном вами на катере преступников. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности воссоздать произошедшее 23 мая 1974 года в квартире номер 5 БИС в доме номер 1 по Котельнической набережной. Итак, примерно в 11 часов утра В квартире Велитейниковой раздался звонок. Та поспешила открыть дверь, пустив в квартиру двоих. Это, как вы уже поняли, Дитер Хоффман и сотрудник германского посольства Карл Вассерман. Трудно представить, конечно, что испытала женщина, увидев призраков из прошлого. Но самообладание опытная разведчица явно не потеряла. Допрос, вероятно, вел Вассерман, поскольку именно он и остался навсегда лежать в той квартире. Следует отметить, пришли они к ней исключительно как подельницы Шварца. Естественно, оба понятия не имели, кто такая на самом деле Веретенникова. Так вот, Шварц в свое время был тоже, как и Хоффман, человеком Геринга. Они бесспорно спрашивали о Грузе. Веретенникова приняла правила игры и выдала им место захоронения архива Смоленского горкома, так как знала, что захоронка — это ложная. На ее беду Хоффман увидел манускрипт, висевший на стене, и понял, что женщину придется убрать, чтобы завладеть тибетскими документами. Но Веретенникова, очевидно, что-то почувствовала, поэтому успела достать пистолет и застрелить Вассермана. Сама же она погибла от рук Хоффмана. Он не сразу покинул квартиру, а, как выяснилось, забрал с собой кожаную папку с оригиналами бесценных тибетских манускриптов, которые достались мужу Велитейниковой по наследству от его боевого отца Якова Брюмкина. «Почему же профессор, вернувшись из Швейцарии, утверждал, что в квартире ничего не пропало?» — напомнил Суходольский. «Действительно, в материалах следствия зафиксирован этот факт», — невозмутимо согласился генерал. Вот только следователь, снимавший из профессора показания понятия, не имел о том, что профессор Блюмкин никто иной, как сын пламенного революционера Якова Блюмкина и машинистки ОГПУ Елизаветы Мироновой. Яков и сам, скорее всего, не знал, что от этой случайной связи у него родился сын. Но как бы там ни было, когда для него запахло жареным, и перед тем, как принять решение рвануть за кордон, Блюмкин пришел к Мироновой и оставил ей на вечное, так сказать, хранение эту самую папку с манускриптами. Потом, как известно, последовали арест и расстрел. А Елизавета дала сыну свою фамилию, я так полагаю, побоявшись за жизнь ребенка и за свою собственную. Таким образом, ни одна душа не знала, где искать эту заветную папку. Блюмкин взял фамилию отца только в 1956 году когда регистрировал брак с Веретенниковой. Он, скорее всего, сам все это время понятия не имел, что за папка столько лет пылится у него в шкафу. «Тогда непонятно, почему Хопман не забрал с собой манускрипт со стены?» — спросил Суходольский. «Забрать этот манускрипт значило бы навести КГБ СССР на верный след, и Хопман сразу это понял. Скорее всего, просто сфотографировал картинку. Для него это было достаточно». «Таким образом, обстановка в квартире осталась нетронутой, и никому в голову не пришло, что все дело в старой, забытой всеми папке с непонятными тибетскими рисунками», — ответил генерал. «Но ведь немцы в свое время привезли с Тибета такие же манускрипты. Зачем тогда им понадобились манускрипты Блюмкина?» — в свою очередь удивилась я. «Ну, во-первых, доступа у таких, в общем-то, рядовых сотрудников, как Хоффман». К документам высшей степени секретности, какими являются секретные отчеты о ННРБ, скорее всего, не было. А во-вторых, повторяю, нацисты заявились к Веретенниковой вовсе не за манускриптами, а выяснить место захоронки грузом, поскольку им было известно, что Елена во время войны работала на Шварца, который, вероятно, убедил Геринга в том, что знает о местоположении сокровищ. Но ведь самый важный груз, я имею в виду, «Вагон с драгоценностями был и так уже в руках у немцев», — не поняла я. «Да, у немцев только вот Геринг неожиданно повел свою игру. И кроме него никто не знал, где содержимое того почтового вагона. И, вероятно, только после войны Хопман выяснил, что ценности либо остались в смоленских лесах, либо уплыли в неизвестном направлении на одной из субмарин. Денеца?» А вот, чтобы проверить первый вариант, они и завалились к Веретенниковой, а получилось так, что помимо информации о месте захоронения груза им достались еще и манускрипты. Таким образом, карта возможного пути исследования субмарины у него была. А то, что лодка вышла из киля с шестью ящиками ценного груза на борту, ему было, скорее всего, известно и раньше. Нельзя забывать, что Хоффман был очень близок к Герингу. Какой-то, пусть неполной полной информацией, он бесспорно владел. А дальше все просто. Алекс Шторм лежал в больнице и о манускриптах, похищенных из квартиры Блюмкина, не знал. А Хофман ему, как мы видим, из дальнейшего развития событий ничего не сказал, ограничившись, видимо, только информацией о месте захоронения в Смоленском лесном массиве. Вот поэтому его и не было с Алексом Штормом во время проведения вами первого этапа операции. Пока шторм вместе с вами копался в лесу, Хоффман наведался к Шварцу-младшему и, застрелив его, вероятно, чтобы окончательно обрубить все концы, бросил все силы на поиски субмарины. — А что произошло с подлодкой? На вид она выглядела совершенно целой. — И что случилось с командой? — спросил Егор. — Кстати, о субмарине. Специалисты осмотрели подводное судно и сделали вывод, что у подлодки произошла так называемая Заклинка горизонтальных рулей глубины, причем, что бывает чрезвычайно редко, одновременно и носовых, и кормовых, скорее всего, из-за сильного обледенения корпуса субмарины. А экипаж, судя по открытой крышке одного из носовых торпедных аппаратов, после безуспешных попыток исправить поломку, покинул лодку. На борту остались только двое, до конца выполнявшие свой долг. Их останки и обнаружила Ростова в первом кровавом отсеке. Кстати, по выбитым на медальонах данным через посольство Германии, нами были найдены и оповещены родственники погибших немецких подводников. А те, кто покинул лодку, скорее всего, подводная река протащила по подземному туннелю и выбросила в море Лапчевых. Может, кто-то и добрался до острова Большевик, но это маловероятно. Бедолага должно было течением выбросить на берег в районе известной вам пограничной заставы. Товарищ генерал, а что там все-таки было? — не вытерпела я. Как я понимаю, вы томитесь вопросом, а что же было в тех самых шести злополучных ящиках? — перебил генерал, который раз поразив меня своей проницательностью. — Хотелось бы, — усмехнулась я, — после всего, что нам пришлось пережить. «Ну что же, вы действительно имеете на это право». Генерал встал, подошел к секретеру и достал пачку фотографий. «Держи, Ростова. любуйся, надеюсь, в скором времени вся эта красота займет свое законное место в экспозиции Государственного исторического музея». Я внимательно рассматривала великолепные цветные снимки, мгновенно узнавая на них предмет из описи Геринга восстановленный нашими экспертами по отпечаткам, сохранившимся на ленте от пишущей машинки, изъятой немцами из кабинета Галиева в июле 1941 года. От красоты творений старых мастеров, честно говоря, у меня перехватило дыхание. От трепетного созерцания произведений искусства меня отвлек вопрос Суходольского, ответ на который мучил меня последнее время. А интересно, почему, прожив столько лет в законном браке, Веретенникова так и не рассказала мужу о том, чем занималась во время войны? Ни разу не показала ему свои заслуженные ордена. И откуда в тайнике у Веретенниковой оказался слиток золота? Поинтересовался задумчиво Суходольский. Ответ на эти вопросы, боюсь, мы, скорее всего, не узнаем никогда. Вздохнул Тарасов. По поводу золота не знаю, а насчет орденов, Я думаю, она просто не хотела, чтобы у мужа возникли в связи с ней какие-либо ассоциации с ОГПУ, расстрелявшим его отца. А может, причина кроется и совсем другом.